За кружкой пива Мы встретились за кружкой пива и заговорили, как всегда, о поэзии. Я процитировал строчки одного нашего общего знакомого, довольно известного стихотворца. Он выслушал, снисходительно переломив бровь, и сказал, Тепляков — это не поэт, хотя я его и очень люблю, честное слово, как человека. Это было сразу заметно, как он его любит. У него даже глаза затеплились. Принципиальный парень, — подумал я. «Любит, а смотри-ка ты, не спускает». Мы хлебнули пиво, закурили. «Впрочем», — сказал он печально, — «Роберт Рождественский тоже не поэт». И выжидательно посмотрел на меня, завозражаю или нет. «Я не завозражал. Мне-то что? Не поэт так не поэт, лишь бы писал хорошие стихи». «Да», — сказал он, — «я об этом еще два года назад говорил. Евтушенко вот тоже...» «Не поэт?» — спросил я. «Угу!» — кивнул он. Потом он сообщил мне, что не поэты, также Гамзатов, Вознесенский, Прокофьев, Межилайтис, Симонов и Винокуров. Мы заказали по второй кружке, помолчали. «Скажите», — осторожно поинтересовался я, «а Маяковский был поэт или тоже?» «Маяковский, пожалуй, да, только...» Тут он наклонился ко мне. «Если бы остался жив, то еще неизвестно, чем бы кончил». «Выходит, своевременно умер, Маяковский-то?» — спросил я. Он многозначительно прищелкнул языком, то ли соглашаясь, что своевременно, то ли сокрушаясь, что все-таки умер. После третьей кружки он прочел мне собственные стихи. Ничего, съедобные. По-моему, даже хорошие. Конечно, в свете только что перечисленных имен он тоже был не поэт. Черт его знает, почему он этим делом занимался.